Глава двадцать третья. Люпин от нас езжает. Мы ужинаем у него на новой квартире и получаем удивительные сведения относительно богатства мистера Маришика. Знакомимся с мисс Лилиан Шик. За мной посылают от мистера Хартфорра Хатла. Важно. Первое июля. Я вижу, пролистывая свой дневник, что за последний месяц не произошло ничего значительного. «Сегодня мы расстаёмся с Люпином. Он снял меблированный апартамент в Бэйотере поближе к своим друзьям, мистеру и миссис Шик, по две генеи за неделю. Я нахожу такое расточительством, ибо это половина его жалования. Люпин говорит, что хороший адрес — штука невредная, и, пользуясь собственным его выражением, Брикфилд Террас немножечко того. Что он хотел этим сказать, я не совсем понимаю. Давно уж я оставил всякую надежду вникнуть в смысл его своеобразных выражений. Я ему заметил только, что окрестность всегда была достаточно хороша для его родителей. Ответ его был «плоха ли, хороша, не в том вопрос. Тут не пахнет деньгами, и я не намерен всю жизнь гнить в пригороде». Нам жаль с ним расставаться, но, возможно, самостоятельный он и скорее преуспеет. Как знать, и есть, возможно, доля правды в поговорке, что в одну телегу не впрягают старого и молодого коня. Пришел там и говорил, что в доме тихо-мирно, как в былое время». Он очень любит Люпина, но иной раз тот страдает тем, в чем сам не виноват молодостью лет. 2 июля. Явился Тутерс, очень бледный, и объявил, что опять был ужасно болен, однако ни единый друг его не навестил. Кэрри сказала, что мы ничего не знали, и в ответ он бросил на стол новости велосипедиста со следующей заметкой. С огорчением узнали мы, что наш старый добрый покоритель дорог мистер Тутерс, длинный Тутерс, потерпел на Рай-Лейн аварию, которая чуть не стала для него роковой. Злонамеренный мальчишка сунул сучок меж спиц одного из задних колес его велосипеда, велосипед рухнул на бок, увлекший за собой и нашего собрата. К счастью, он отделался скорее испугом, однако мы, увы, не видели его веселого лица среди множества веселых лиц на обеде в Шингфорте. Любимый наш вице-председатель мистер Уэстероп предложил выпить за здоровье длинного Тутерса, и со свойственным ему остроумием он сказал, «Хорошо, что из-за происшествия на Рай-Лейн наш друг не отправился прямиком в рай, и скоро мы снова увидим тут как тут нашего дорогого Тутерса». Меткая шутка была встречена громким, дружным смехом. Мы оба повинились перед Тутерсом и упросили его остаться ужинать. Тут разговаривал, что все как в доброе старое время, до люпина, да и тому вдали от нас куда как лучше. 3 июля. Вечером, когда я смотрел в открытое окно залы, большая ресорная двуколка, управляемая дамой, рядом с которой сидел какой-то господин, остановилась у нашей двери. Не желая, чтобы меня увидели, я отпрянул от окна да так быстро, что прибольно стукнулся затылком об острый край оконной рамы. Я чуть не лишился чувств. В дверь дважды громко постучали — Кэрри кинулась прочь из зала и наверх к себе, а я за ней, поскольку Кэрри думала, что это мистер Джокер. Я думал, что это мистер Франчинг. Я шепнул Саре через перила, «Отведите их в гостиную». Но Сара возразила, что как ставни не открыты, то там затхло будет. Снова раздался громкий стук. Я прошептал, «Так отведите же их в залу, да скажите, что мистер Путер тотчас будет». Я переоделся в другой пиджак, но причесаться мне не удалось, ибо зеркалом завладела Кэрри. Сара поднялась и доложила, что это миссис Шик и мастер Люпин. Какое облегчение. Мы с Керри спустились, и Люпин встретил меня словами. «Ну и ну. Чего это ты так от окна отшмыгнул? Нас, что ли, испугался?» Я, не найдясь, только спросил, «От какого окна?» Люпин сказал, «А, ты да знаешь ты, и брось. У тебя был вид, как будто ты разыгрываешь Панча и Джуди». На вопрос Кэрри, не желают ли они чего-нибудь, Люпин ответил. «А Дейзи, да небось, чайку попьёт, а я обойдусь бренди с содовой». Я сказал, «Но у нас, кажется, нет содовой». Люпин сказал, «Ладно, не суетись. Пойди лучше, лошадки, ослабь подпругу. Сара, небось, не умеет». Они совсем недолго посидели, а когда собрались уходить, Люпин сказал, «Я хочу, чтобы вы оба пришли ко мне на обед в следующую среду и новую мою квартиру поглядели. Будут мистер и миссис Шик и мисс Шик, сестра Мари. Восемь ровно». И больше никого. Я сказал, что люди мы простые, в тузы не метим, и нам бы пораньше пообедать, а то потом поздно будет возвращаться. Люпин сказал, «Чепухенце! Надо привыкать. И если уж на то пошло, мы с Дейзи вас подвезем». Мы обещали быть. Но должен сказать, по моему скромному мнению, понебратство, с каким адресуются друг другу Люпин и миссис Шик, скорее предосудительного свойства. Можно подумать, они друзья детства. Я бы, например, был недоволен, если бы кто-то, знакомый с моей женой без году недели, звал ее Кэрри и с ней разъезжал в карете. 4 июля. Квартира Люпина произвела приятнейшие впечатления, но обед, по-моему, был чересчур роскошный, в особенности потому, что начался прямо с шампанского. Еще, по-моему, Люпин мог бы нас предуведомить, что сам он, мистер, миссис Шик и мисс Шик будут в вечерних туалетах. Зная, что обед всего на шестерых, мы не предполагали, что форма одежды будет парадная. У меня не было никакого аппетита. Только в половине девятого сели мы за стол. В шесть я готов был съесть быка. В этот час я подкрепился бутербродом, в конец изголодавшись, и, возможно, отчасти этим себе испортил аппетит. Нас представили мисс Шик, которую Люпин называет «Лилётчик». Как будто знает её всю жизнь. Она очень высокая, довольно-таки некрасивая, и мне показалось, что у неё слегка подведены глаза. От души надеюсь, что я ошибся, но у нее такие светлые волосы, а брови совсем чёрные. На вид ей лет в тридцать. Мне не понравилось, как она хихикала, шлепала и щипала люпина, да и смех у нее скорее похож на виск, и он прям-таки надрывал мне уши, тем более меня раздражая, что смеяться было не над чем. Одним словом, на нас с Кэрри она не произвела большого впечатления. Все они после обеда курили по-хитовски, включая и мисс Шик, которая прямо поразила Кэрри своим вопросом, «А вы не курите, милая?» Я ответил за Кэри, сказав, «Миссис Путер до этого еще не дошла», после чего мисс Шик снова залилась своим визгливым смехом. Миссис Шик спела дюжину романцев, не меньше, и я могу лишь повторить то, что уже говорил. Она отчаянно фальшивит. Но Люпин, сидел фортепиано, все время неотрывно ей смотрел в глаза. «Будь я на месте мистера Шика, я бы уж нашел, что на сей счет сказать». Мистер Шик очень мило себя с нами вел и, в конце концов, отправил домой в своей карете, что, по-моему, было с его стороны весьма любезно. По-видимому, он очень богат, ибо на миссис Шик были замечательнейшие драгоценности. Она сказала Кэрри, что ожерелье, которое супруг презентовал ей ко дню рождения, одно стоит 300 фунтов. Мистер Шик сказал, что верит в Люпина и думает, что тот быстро и далеко пойдет. Невольно я подумал про те 600 фунтов, которые мистер Шик потерял на хлоратах парашика по милости Люпина. В течение вечера я улучил возможность поговорить с Люпином и выразил надежду, что мистер Шик живет по средствам. Люпин усмехнулся и сказал, что мистер Шик сказочно богат. Шляпы Шик, известные Бирмингами, Манчестере, Ливерпуле, да и по всем крупным городам Англии. Далее Лепин мне сообщил, что мистер Шик открывает дочерние предприятия в Нью-Йорке, Сиднее, Мельбурне и ведет переговоры с Кимберли и Йоханнесбургом. Я сказал, что рад это слышать. Лепин сказал, «Да он десять тысяч откинул Дейзи и столько же лелёчку. В любое время, если мне потребуется капиталец, только за день ему свистни, и он выложит пару тысяч. А твоего Джокера он может купить со всеми потрохами». Впервые в жизни, возвращаясь домой в карете, я склонен был согласиться с радикалами в том, что деньги несправедливо распределены. Прибыв домой в четверть двенадцатого, мы увидали дрожки, которые два часа меня дожидались с письмом. Сара заявила, что не знала, что делать, поскольку адреса мы ей не оставили, куда идем. Я дрожал, распечатывая письмо, страшась найти в нем дурные вести о мистере Джокере. В письме было «Милый мистер Путер», «Без промедления отправляйтесь в гостиницу Виктории. Важно! Искренне ваш Хартфур-Хаттл!» Я спросил Кучера, не поздно ли ехать. Кучер отвечал, что никак не поздно, что ему уверенно, если меня не застанет ждать, покуда ворочусь. Я устал ужасно, мне очень хотелось спать. До гостиницы добрались мы в без четверти двенадцать. Я извинился за столь поздний мой приезд, но мистер Хаттл сказал, «Чего там? Заходите, скушайте немного устриц» так и чувствую, как колотится мое сердце, когда пишу эти строки. Короче говоря, мистер Хатлл мне сообщил, что у него в Америке есть богатый друг, который хочет предпринять что-нибудь крупное в нашем деле, и мистер Франчинг упомянул ему мое имя. Мы это обсудили. Если, дай Бог, дело увенчается успехом, я смогу с лихвою возместить моему доброму патрону убытки, понесенные им в связи с утратой мистера Бульбатона. Мистер Хатлл еще раньше сказал, Славное четвертое. Для Америки счастливый день. Сноска. 4 июля. День независимости Соединенных Штатов отмечается в честь принятия Декларации независимости 4 июля 1776 года. И покуда еще не пробило 12, давайте его отпразднуем стаканчиком самого доброго вина, какое я мог здесь раздобыть, а также выпьем за успех нашего небольшого дельца. От всей души надеюсь, что это нам принесет успех. Было уже два часа, когда я вернулся домой. Хоть и устал безмерно, я спал только урывками, и то мне снились сны. Мне все снились мистер Джокер и мистер Хаттл. Этот последний был в прекрасном дворце, и на голове его была корона. Мистер Джокер дожидался в комнате. Мистер Хаттл все снимал с себя корону и передавал мне, называя меня при этом «президент». Он, кажется, совсем не замечал мистера Джокера, как я его не умоляла отдать корону моему доброму патрону. Мистер Хаттл всё повторял. «Нет, это Белый дом в Вашингтоне, и вы должны надеть свою корону, мистер Президент!» Мы все хохотали долго и очень громко, пока у меня не заболело горло, и я проснулся. Опять заснул и видел тот же сон.